Глава 33. Парижские тайны. Июльское пекло в Париже оказалось просто невыносимым. Шея под воротником мундира у Алексея взмокла, из-под волос бежали струи пота. Дышать было нечем. Может, в прозрачной тени боковой аллеи сада Тюильри станет легче? Намочив платок в теплой воде круглого фонтана, Черкасский вытер лицо и пошел к серой стене дворца. Под деревьями оказалось чуть-чуть получше. Солнце не жгло глаза и не палило кожу. Ещё бы ветерок с сены и место на скамье, то можно было бы считать, что на сегодня у Алексея есть хоть какие-то достижения. По правде сказать, ничего хорошего в его жизни не было уже давно. Выпросив у государя отпуск, более двух месяцев метался черкасский по госпиталям и казармам, пытаясь отыскать среди французов хоть кого-то знавшего его сестру. Понятие французский полковник, как именовала тётушка Апраксина похитителя Елены, оказалось настолько расплывчатым, что с таким же успехом можно было бы искать иголку в стоге сена. Даст Бог Щеглов поможет, подумал Алексей. Надеяться на помощь чужого человека, ни друга и ни родственника, вовсе не обязанного помогать князю черкасскому в чисто семейном деле, казалось не слишком разумным, но что оставалось делать? Алексей знал лишь одно: если Елена жива, то должна быть во Франции. Записку от Щеглова князю передали сегодня утром. Поручик отправил её в адрес штаба генерала Милорадовича, как видно, не зная, что Алексей давно вернулся в свиту государя. К счастью, записка попала в руки Александра Васильевского, и тот переслал её в дом на улице Калинкур, снятый Алексеем на время пребывания в Париже. Шеглов писал, что будет ждать князя в саду Тюльри в 4 часа пополудни. До назначенного времени оставалось ещё четверть часа. Алексей осмотрелся и увидел свободную скамью, как раз на перекрёстке двух аллей. С неё просматривались оба прохода от ворот. Здесь он не пропустит Щеглова. Интересно, как попал сюда помощник генерал-губернатора? Его же уволили из армии после ранения. Почему его вернули в строй? размышлял Алексей. Щеглов ничего не написал ни о себе, ни о цели встречи, так что Черкасский даже не представлял, чего от него хочет отставной или уже не отставной порутчик. Невысокая фигура в синей казачьей форме мелькнула у фонтана, а потом свернула на короткую аллею. Похоже, Щеглов. Человек приближался, и Алексей поднялся со скамьи. Это и впрям оказался худой и до черноты загорелый Щеглов. Он тоже увидел Алексея и поспешил на встречу. Здравствуйте, Пётр Петрович. Какими судьбами? Вы теперь в войске Донском у Платова? поинтересовался Алексей, пожимая руку старому знакомцу. Приветствую вас, светлость. Как я рад, что вы оказываетесь живы, отозвался Щеглов. Ну а я в ополчении. Просто наш полк одели как казаков. Видать, наверху решили, что русский юг один чёрт, что казаки, что ополченцы. Мы за городом расквартированы. Со стороны Фонтебло в поле стоим. А вы у Милорадовича? Нет, меня давно в ставку забрали, а сейчас я отпуск взял. Сестру ищу. Вы, наверное, знаете о том, что произошло в моей семье. Щеглов сочувственно подтвердил. За этим я вас и искал. Наш генерал-губернатор ещё дома поручил мне с этим делом разобраться. Ну а теперь всё стало ясно. Виновные определены, осталось лишь привлечь их к ответственности. Заявление Черкасского озадачило. Вы знаете, кто написал подмётные письма и стрелял мне в спину, уточнил он. Знаю, подтвердил Щеглов. Давайте сядем, и я всё вам доложу. Они сели на скамейку, и поручик рассказал Алексею о мадам Леже, её дочери и зяте, а потом о трагедии братманова. Я сразу не поверил, что князь Василий мог оказаться малопочтенный, но всё же подневольной жертвой коварной Франсуазы. Я подозреваю, что он не знал о втором, вернее сказать, о первом муже Мари-Элен, но с вами он боролся сознательно и с немалым удовольствием. Более того, есть веские сомнения по поводу его непричастности к смерти ваших родителей и бабушки. Доказать я это не могу, но советую вам быть настороже. Такая ненависть никуда обычно не исчезает. После случившихся неудач она лишь усугубляется. Этого человека нужно остановить, пока он не навредил вам и другим членам семьи». Щеглов ждал ответа, но Алексей молчал. Речь зашла о его близких, а он до сих пор не научился произносить вслух слово «вдовец». Наконец он выдавил что-то маловразумительное, о том, что тетка и младшие сестры находятся в безопасности, а о судьбе Елены ничего не известно. А княгиня? Пауза в разговоре получилась такой длинной, что Щеглов понял — беда. Наконец Черкасский сказал, что его жена погибла, и сразу же перевел разговор. Князь Василий вышел в отставку и уехал, куда не знает никто, даже его собственные сыновья. Он, кстати, не поддерживает с ними никаких отношений. Давайте оставим в стороне ваши догадки о причастности дядек к смерти моих родителей и бабушки. С меня хватит пока того, что доказано. Лучше обсудим негодяев, убивших родственников моей жены. Бывший реставратор, как я понимаю, отправился в Сибирь. А что же с его женой и тёщей? Вот в этом-то и загвоздка, признался Щеглов. Я уже с месяц бьюсь над этим делом. Франсуаза Триалле пропала. Её дочь живёт в особняке на улице Савой, но матери там нет. Все окрестные префектуры якобы ничего не знают о Франсуазе Триалле. Так что выходит, будто её зять наврал нам. Но я сам присутствовал на этом допросе. Реставратор был перепуган и говорил всё как на духу, да и в расписках из комнаты мадам Леже стояло имя Франсуазы Триалле, а суммы там были огромные. Вот и получается, что эту процентщицу здесь все поголовно прикрывают. Как же это было знакомо Алексею. Французы выглядели услужливыми, но от этого они не перестали быть врагами, а проиграв войну, затаили ещё большую злобу на победителей. Князь очень сочувствовал Шеглоу. Всё, что исходит от русских, встречает отторжение, так что ваши жандармы и полицейские не исключение. Министры ведут себя так же. Впрочем, этих двух женщин прикрывали и при Наполеоне. Я еще до начала войны пытался навести справки во французском посольстве в Петербурге по поводу Марии Лен. Так тамошний секретарь, белокурый Щеголь, по-моему, Викон де Ментон или что-то в этом роде, врал мне в глаза. Щеглов в задумчивости потер лоб и признался. — Есть у меня одна идея. Можно попробовать встретиться с Триоле дочерью. Она не скрывается, живёт на широкую ногу, понимает, что нам ей предъявить нечего. Подумаешь, дважды замужем. Скажет, что считала первого мужа погибшим или что-нибудь подобное. Я хочу попробовать запугать Мари Элен. Стану обличать, валить всё на неё, изображая, что реставратор оговорил жену. Посмотрим, может, в запале что-то и вырвется. Глядишь, узнаем, где её мать прячется. Ну что ж, идеи иных уже других. Согласился Черкасский и уточнил: Вы в Париже где остановились? Не станете же вы каждый день в Фонтенблое ездить? Нет, туда не наездишься, согласился Щеглов и признался, что ещё не решил, в какой гостинице остановиться. Алексей уговорил порутчика поселиться вместе с ним в доме на улице Калинкур и отдал ключ. Вы отправляетесь туда. Сашка дома. Он вас устроит. А я хочу поехать в очередной госпиталь, поспрашивать французских раненых и сестре, объяснил черкасский. Щеглов посмотрел на него с таким удивлением, что стало ясно: поручик ещё ничего не знает о судьбе Елены. Алексей рассказал о письме графини Опраксиной и о своих поисках. "Дайте мне ещё день", попросил Щеглов. "Съезжу к Триалле, а потом присоединюсь к вам". Будем искать вместе. Договорились, согласился черкасский, и они расстались до вечера. Черкасский отправился в госпиталь, открытый в Париже на средства императрицы Елизаветы Алексеевны. Там лечили всех раненых, как своих, так и французов. Добравшись, князь взялся за ставшее привычным дело, шёл из палаты в палату и расспрашивал раненых о вывезенной во Францию русской девушке. Как всегда, никто ничего не знал, и черкасский даже не поверил своему ушам, когда в одной из палат услышал слабый голос. Месье, я знаю. Алексей бросился к лежавшему на угловой койке французу. Что? Скажите, я вас озолочу. Мне уже ничего не нужно, моя жизнь кончена. Голос раненого хрипел и ломался. Наш полк конных егерей стоял в имении под Москвой. Мы с другом нашли девушку, она лежала без памяти. Наш полковник распорядился больную не трогать. Потом девушка стала поправляться и оказалась такой красавицей, что командир влюбился, поэтому и увёз её с собой. Француз замолчал, и Алексей испугался, что тот умрёт, не успев рассказать главное, но собравшись силами, Раниный продолжил. После Смоленска, когда русские загнали нас в ловушку, мой командир сам вызвал сад в лечь неприятеля от императора. Он только попросил, чтобы полковый кюре обвенчал его в ночь перед боем с любимой. Я при этом присутствовал. Ещё до зари, по поручению моего командира, я вывез его жену с места стоянки полка, а 2 дня спустя передал девушку жене маршала Нея. а мой полковник через несколько часов после своей свадьбы отдал жизнь за императора. «Раненый замолк», — Алексей воскликнул. «Пожалуйста, скажите имя вашего командира. Прошу вас, имя». «Де Сент-Этьен», — выдохнул раненый, не открывая глаз. «Маркиз Арман де Сент-Этьен», — удивился Алексей, живо вспомнив красивого молодого офицера, умершего у него на руках под силом красным. Да. Спасибо. Я ещё приду к вам, поправляйтесь. Алексей вышел из палаты и отправился на поиски доктора. К счастью, долго искать не пришлось. Врач осматривал больного в соседней палате. Доктор. Тот француз из конных егерей, что лежит в дальнем углу, можно ли как-то облегчить его участь, спросил черкасский Его рана смертельна, помочь нельзя. Если хотите, можете исполнить его последнее желание, отозвался врач и добавил: Только поспешите. Алексей вернулся в палату и обратился к раненому егерю. Друг мой, скажите, у вас есть заветное желание? Я хочу исполнить его, если это в моих силах. Раненый приоткрыл глаза и прошептал: Моя Жанна. Мы снимаем чердак в доме Медника на улице Соль. После моей смерти жену выбросят на улицу. Не волнуйтесь, я всё понял. Держитесь. Ждите меня, сказал Алексей и покинув госпиталь, отправился искать улицу Соль, а там жену умирающего. Каким-то невообразимым образом Черкасский сумел всё сладить за 2 часа. Медник, получив за свой дом стоимость дворца, подписал купчью и пообещал освободить помещение за 2 дня. А так и не оправившись от изумления жена раненого поспешила в госпиталь. Теперь Алексей знал имя своего зятя. Ясно, что маркиз де Сен-Тетен был человеком известным, а значит, все вопросы нужно задавать французской знати. Самой влиятельной фигурой в Париже слыл князь Толеран. Что ж, оставалось только его найти. Проще всего это было сделать, в резиденции российского императора. Хитроумного Талейрана там видели чаще, чем в Лувре у бурбонов. Вечерний приём, устроенный русским императором в честь нового французского короля, был в самом разгаре. Народу собралось не протолкнуться, и Алексей с трудом пробирался в огромной толпе разноплеменных гостей. Талейран стоял в группе придворцев, окруживших Александра I. Черкасский приблизился к ним, размышляя под каким предлогом отозвать Талейрана, но государь первым заметил Алексея, извинился перед собеседниками и направился прямиком к своему флигелю дютанту. Схватив черкасского за руку, Александр Павлович зашептал: "Где ты был? Я искал тебя весь день. Из Лондона от моей сестры прислали письмо, то самое, что увезла твоя Елена в ночь побега. Значит, искать девушку нужно в Лондоне". Срочно выезжай к великой княгине, не теряй времени. Император вернулся к своим собеседникам, а Алексей бросился собирать вещи. Щеглов ещё не появился. Оставив ему записку, князь поручил порутчика заботом Сашке, а сам выехал в Коле. В дороге Алексей всё время вспоминал свой разговор с Щегловым. Интересно, чем же закончился его визит к Марии Элен? Дом на улице Савой, где обитала Мария Элен Черкасская, оказался нарядным особняком с ухоженным садом. Это тем более бросалось в глаза, что остальные дома на этой улице стояли заколченными, в них явно никто не жил. Щеглов постучал в дверь и объяснил появившемуся слуге, что хочет видеть хозяйку дома. Его синяя казачья форма произвела надлежащий эффект. Слуга мгновенно исчез в глубине коридоров. Спустя десять минут он вернулся и проводил гостя в помпезную, обитую алым шелком, гостиную. В кресле у камина сидела Мария Лен. Сначала Щеглов не узнал ее. Ни красного платья, ни нарумяниных щек. Дама блистала в целомудренно-белом муслиновом наряде. Довершая картину полной идиллии, руку Марии Лен нежно сжимал высокий голубоглазый блондин. Именно он и заговорил первым. Что вам угодно, сударь? Порочек уже сообразил. Женщина испугалась и позвала на помощь любовника. Пока всё выглядело естественным и предсказуемым, можно было и поднажать. Меня зовут Пётр Щеглов. По поручению генерал-губернатора Южной Российской провинции я расследую преступление Мари-Элен Черкасской и её матери. За последние месяцы Щеглов изрядно улучшил свой французский. не сомневался, что его поймут правильно. И впрямь, хозяйка дома побледнела как полотно и ещё крепче вцепилась в руку своего кавалера. Облондин гордо вздёрнул подбородок и принялся излагать заранее приготовленную версию. Извольте называть хозяйку дома графиней Бельской, по фамилии её отца. Второй брак мадам не действителен, поскольку первый муж, которого она считала погибшим, оказался жив. Тогда Резонне говорить: "Мадам Франсин", подразнил Щеглов. Он не сомневался, что у парочки и на это заявление есть заготовленный ответ. Так оно и оказалось. "Этот человек преступник", мадам отреклась от него и никогда не станет иметь с ним ничего общего, высокопарно заявил блондин. "Надо же, а ваш муж утверждает обратное", заявил Щеглов. Арестованный показал что фальшивую ассигнацию, за которую его осудили. Ему передала его жена, Мари-Элен Триалле, а его тёща, Франсуаза, лично убившая в России двоих и отдавшая приказ об убийстве ещё троих человек, руководила и им, и своей дочерью. Мари-Элен не выдержала, сорвалась с места и бросилась к Чеглову. "Это ложь", кричала она. "Я ничего не знаю о Франсуазе Триалле". Моя мать умерла давным-давно. Блондин поспешно ухватил разбушевавшуюся женщину за плечи и грозно заявил: "Мы будем жаловаться вашему начальству. Я запомнил ваше имя и сегодня же подам жалобу министру полиции Фуше". Графиня Бельская, почтенная дама, не имеющая никакого отношения к преступлениям в России, она поехала в эту страну по приглашению человека, которого считала своим вторым мужем. и случайно встретила там первого. Мадам вернулась во Францию и уведомила власти, что её второй брак недействителен. Что же вы не сообщили об этом своему второму мужу, а просто сбежали от него, не сдавался Щеглов. Он увидел, как лицо женщины исказилось от страха. Видно, заготовленные отговорки на этот счёт у неё не оказалось. Но зато не растерялся блондин. Когда князь черкасский приезжал в Париж, графиня передала ему официально заверенный документ о недействительности их брака. А вот это было уже интересно. Врёт любовник или нет? Судя по тому, как быстро ответил блондин, он сказал правду. А почему бы и нет? Князь Василий разорен, в Россию вернуться не может, поскольку знает, что придётся отвечать за убийство. Куда преступник мог поехать за помощью? к жене и тёще. Только что же случилось потом? — И где же теперь ваш несостоявшийся муж, мадам? — осведомился Щеглов. — Тянет из вас деньги, шантажируя тем, что знает о семейке Триале. — Я выгнала его. Он уехал в Англию, — взвизгнула Мария Лен. — Больше он в этом доме не появится. Да и вас я тоже попрошу немедленно уйти, — выступил вперёд блондин. Если вы сейчас не уберётесь, я вызову жандармов. Я уйду, отозвался Щеглов. Только вы уж будьте любезны назвать мне своё имя, чтобы я знал, кто вы, гараживать злоумышленников, совершивших преступление против России. Блондин пренебрежительно хмыкнул, похоже, чувствовал себя вполне уверенно. Я дипломат, виконт Доминтон, и можете не трудиться, угрожая мне. Я вам не по зубам. Виконт-дипломат, не о нём ли говорил сегодня утром Алексей Черкасский? Разгадка сама упала в руки Щеглова. Лживый секретарь в посольстве Франции, он и есть поставщик фальшивых денег. Ведь поддельные российские ассигнации печатались по личному указанию Наполеона во Франции и прийти в Россию могли лишь по каналам дипломатии и разведки, что, впрочем, обычно одно и то же. С изрядным удовольствием Щеглов пошёл в наступление и припугнул француза. Зря вы так уверены в своей безнаказанности. Вы принимали участие в поставке фальшивых денег в Россию. Более того, вы возглавляли операцию. Значит, вы главарь шайки. Подобные преступления на войне приравниваются к крупнейшим диверсиям. Вы с ума сошли. Я никогда не был в России. Место моей службы Лондон. Да что вы, усмехнулся Щеглов. Возможно, теперь вы и служите в Англии, но боюсь, что в Петербурге ещё не забыли ни вашего имени, ни вашего лица. Щеки блондина вспыхнули, как у ребёнка, пойманного на воровье. Всё стало ясно. Можно и уходить. Князя Василия эта парочка спрятала в Англии. Возможно, что и француза там же. Щеглов покинул дом на улице Совой. На маленькой площади за углом он взял фиакр и отправился к черкасскому. Симпатичный особняк с крохотным садиком на улице Калинкур поручик нашёл сразу. Вот только хозяина уже не оказалось дома. Щеглов прочитала оставленную Алексеем записку. След княжны Елены обнаружился в Лондоне, и черкасский кинулся в английскую столицу. Не было печали, с грустью размышлял Щеглов. Приспичило же ему отправиться туда. где те прескрываются его злейшие враги. А ведь и князь Василий, и франсуаз отриале загнаны в угол, и добрей от этого не станут. Алексея Черкасского надо как минимум предупредить, а ещё лучше взять под охрану. Убить двух зайцев сразу: сохранить князю жизнь и, если повезёт, задержать преступников. Знакомый азарт погони разожёг щеглову кровь. Он уже знал, что будет делать в Англии. Правда оставалось ещё одно но: требовалось уговорить Ромадановского, что само по себе было задачей не из лёгких. Сашка вызвал соответствующего глову в полк. Всю дорогу поручик думал лишь о том, как наконец-то поставить яркую и жирную точку в этом долгом и сложном деле. Пусть придётся вывернуться наизнанку, но убийцы должны понести наказание. Ну а если судьбе так угодно и это случится в Лондоне, Щеглов возражать не станет.